разлом. В полумраке кабины сидели серьезные мужчины и женщины. Экзокостюмы мерцали, высветляя их лица и сочленения деталей. Местами ровно сияли мониторы, панели и датчики. Все они фиксировали движение спасительного челнока по направлению к Тиуатте. Лада ощущала непроходящую мелкую дрожь всем телом и старалась отвлечься, но ничего не выходило. Она боялась за Нита, впервые ощутив реальную угрозу его жизни. Фантазия рисовала множество картин происходящего с ним. От самого жуткого сценария до самого благоприятного. Образы метались. Вот он лежит окровавленный и мертвыми глазами буравит свод жуткой сизой пещеры. Или же напротив, при приближении к поверхности планеты, Лада видит в иллюминатор его статную фигуру, шагающую к месту посадки. Она даже с надеждой вглядывалась в каждую тень, но там ничего не было. И призрак надежды ускользал холодной безнадежностью, касаясь самого сердца. «Ты готова?» «Лада?» Она внезапно плечом почувствовала касание. «Да?» Слегка рассеянно сказала она, соображая. «Да, конечно», — тон стал уверенней, а голос громче. «Очень хорошо», — ровный искусственный голос КХЦЦ ничего не выражал. «Посадка через две минуты. Ты старшая в этой группе. Я вижу твои волнения, но нужно собраться». Я протянула Лада и огляделась. На нее смотрели. Девушка уже было решила, что как-то выдала себя, но вспомнила об инструктаже. По правилу Конфатума он должен был быть именно в эти минуты. «Хорошее правило», — подумала она и сразу собралась. «Команда. Мы направляемся на поиски Анита. Он пропал два часа назад в ледяной части планеты. Условия поиска сложные. Личные маячки выведены из строя, и местонахождение Атлана неизвестно. Мы будем передвигаться по естественным тоннелям. Их много, система сильно разветвленная. Первый своих роботов запускает разведывательная служба. Остальные устанавливают временный лагерь. Далее через каждые 30 минут выдвигаемся парами в разных направлениях. Держать связь необходимо постоянно. Нашедшему конфетку, ободряюще и весело заметил кто-то. Все одобрительно заулыбались и закивали в ответ. Так всегда говорил сам Аннит, он считал это хорошей человеческой шуткой. Высадка, разгрузка и сборка ладерей проходили в штатном режиме. Четкая организация процессов, налаженная за долгие годы совместной работы была налицо. Участники операции сновали туда-сюда, поочередно помогая друг другу. Дроны уже были запущены и на полной мощности мчались в разных направлениях. На огромном голостоле формировалось объемное изображение разветвлённой системы тоннелей. Ходы имели различный цвет с пометками: температура, влажность, уровень шума, сейсмоактивность, плотность следа, состав воздуха и наличие признаков жизни. Обычно активная и стремящаяся во всем поучаствовать космозоолог сидела неподвижно. Она отсутствующим взглядом смотрела в никуда. Изредка меняя позу девушка застыла в темноте на коробках из-под оборудования, будто андроид в режиме ожидания. Истинное ее состояние описать не смогла бы даже она сама. Красная волна накрыла ладу, опрокинув ее самоощущение, разорвав клочья все изнутри, выкорчевывая искореняя слабости и сомнения. Тело двигалось автономно и не управлялось сознанием, которое словно попало в плен. Вокруг была пустота, вязкая и расслабляющая. Она поглощала ее, проникая всюду и рассасывая ужасающие мысли. Становилось легче дышать. На смену ощущения растерянности и неуверенности приходила убежденность. Ее наполняла новая, неведомая ранее мощь. «Ну что, приступим, дружище?» Сквозь пустоту услышала она и повернулась на звук. Лада очнулась от голоса и осмотрелась. Попыталась резко вскочить и чуть было не упала от головокружения. Схватившись за ящик и ощутив его плотность, она постепенно поняла, где находится. «Это вы, ребята?» – спросила она, утвердительно выбираясь из своего укрытия. «У тебя все хорошо?» Спросил самый человечный из всех септиноидов. Все отлично, бодро ответила она и просияла. Это было правдой. Все трое вышли под купол, и их сразу окружила толпа. Задерживаться никто не хотел. Все помнили о своей главной задаче и торопились спасать друга, пока была такая возможность. Все к модели скомандовала лага. Быстрым шагом пестрая команда проследовала в указанном направлении. Пока не вставали вокруг платформы, можно было отметить разнообразный состав участников. Белые экзокостюмы несли на себе секторальные отметки – военные, медики, ученые, пилоты. У нас получается 8 групп. Каждая должна осмотреть свой участок исследованных проходов и пещер. С вами будут роботы. Они снабжены снаряжением для горнепроходческих работ и арсеналом оружия. Вся информация на личных планшетах. Там же вы сможете видеть, как идут дела у других. Мы ограничены во времени. По моей команде необходимо будет вернуться. — проговорил четко и громко Шишкин, отвечающий за безопасность. «Даже если потерпим неудачу?» — спросил кто-то. «Даже если не отыщем Анита?» — подтвердил Шишкин. «Подмечайте все необычное. Роботы будут выполнять исследовательскую функцию, но мнение каждого очень важно», — добавила Лада. «А почему такой узкий сектор поиска? Насколько я знаю, это уточненные данные, и получены они были с помощью куратора и аналитического отдела», — ответила Заолог и продолжила. Я иду в первой группе, Джон в последней, а в лагере остаются КХЦЦ, пилоты и медики. На костюмах высветились номера групп. Лада отметила про себя, что идет с Атланом по имени Аруш и обрадовалась. Он был лучшим учеником Анита, вдумчивым и удивительно легким в общении. Это было хорошим знаком, ведь он мог почувствовать его на расстоянии. Она встретилась с ним взглядом, кивнула и первая пара решительно направилась в место входа. Ледяные коридоры встретили их гнетущей тишиной. На секунду притормозив у входа, поисковики сделали первый шаг. Шероховатая поверхность отозвалась хрустом и потрескивание гулка побежало в чернеющую глубину. По мере отдаления от поверхности проходы становились все темнее. Толща льда поглощала свет и глушила звуки. Через четверть часа пришлось включить фонари. Пучки света выхватывали синий-серый лед. Он отсвечивал слева и справа гладкими стенами с подтеками и сколами а над головой мириадами сосулек мерцал пролом мусором. Даже теплозащита экзокостюмов не могла справиться с вымороженным пространством, гнетущим веками мрака и холода. «Что ты делаешь?» – спросила Лада, подходя к Атлану. Все это время заолк шагала чуть впереди. Мощный глубинный зов и импульс тянули ее вперед все быстрее. И спешке она действительно упускала детали, перешагивая через начинавший встречаться то тут, то там каменистый лом. В тот момент, когда она перестала ощущать напарника рядом, ее сознание вернулось к обычному режиму. Тут странные образования среди льдинок появились. Посмотришь? – спросил серьезный Аруш, видя мятежное состояние Лады и возвращая ей самообладание и рациональность. – Да, конечно, – ответила она поспешно и быстро подошла. Похоже на частички рифа, задумчиво сказала она. Я возьму один на анализ. Лада проделала на планшете ряд манипуляций и робот поместил одну из частичек грунта в камеру анализатора. «Вот и все, можем идти дальше. По плану через 200 метров пещера», — сказал Атлан. «Да, уже до нее добрались. Ее показатели очень необычные. Нужно будет ее осмотреть». Лада искренне удивилась и посмотрела на хронометр маршрута. Они двигались быстрее ее обычного темпа. Атлан кивнул и рукой указал на коридор, предлагая девушке пройти первый. Путь неуклонно шел вниз. Некоторые участки представляли собой обрывы, другие являлись довольно пологими и комфортными стали появляться ответвления, соединяющие их путь с другими. Но путники, никуда не сворачивая, пробирались в заданном направлении. Время от времени Лада отмечала, что изученных тоннелей на модели становится все больше, а данные уточняются, и радовалась. С такой командой она могла надеяться на успех. И тут она шагнула и оказалась в пространстве, которое фонари ее костюма осветить не могли. Вот и добрались, услышала она чуть позади себя голос и кивнула. Идем направо вдоль стены, там ближе всего к выходу», сказала Лада, нащупывая стену рукой. Аккуратно ступая, она предварительно разгребала место тяжелым ботинком. Следуя друг за другом в сферах света, производимого костюмами, кванфатумцы медленно продвигались к выходу. Изначально казалось, что рассмотреть пещеру во всем ее объеме невозможно, однако через некоторое время картина изменилась. Робот своими мощными лучами выхватывал отдельные участки поверхностей, и стали видны необычные вкрапления во льду. Объекты под ногами приобретали очертания обломков камней и костей. Глаза привыкали вглядываться. Все ощущения обострялись. Проходила отторвь, утесняемая пытливостью ума. «Смотри, там», — указывая фонариком в студенную глубину, сказала девушка. «Что?» — уточнил Аруш и посветил своим фонарем в том же направлении. «Вот это громадина!» — услышала Лада первое эмоциональное слово напарника. «Это риф! Какой огромный!» Восхищенно сказала она. Осмотрим? Да, надо. Может что-то проясним? Лада, прием. Послышался голос КХЦ. Мы на связи, ответила она не мешкая. Камера фиксирует округлый объект высотой 67 метров и около 120 в диаметре. Да, мы тоже его увидели. Свободная тальда часть намного меньше. Все остальное недоступно для осмотра. Запускаю к вам дополнительные сферы, но лада, осмотрись сама. Попросил септиноид. Вы продвинулись дальше остальных. Аладу кольнула, стало больно и захотелось бежать дальше. Она закрутила головой в поисках неисследованного коридора. «Мы быстро», — спокойно сказал Аруш и коснулся ее плеча. «Я тоже не хочу терять время». Она закивала и глубоко вздохнула. Времени на панику не было, а любая найденная ею информация могла стать решающей. «Разделимся. Смотри, что под ногами. Упрёшься в стену, возвращайся строго по своим следам». И они разошлись в разные стороны, внимательно вглядываясь во все, что встречалось на пути. Лада шагала быстро, резко останавливаясь. Также быстро осматривала встреченное и фиксировала данные по необходимости. Пару раз она оставляла метки для роботов, но ничего необычного не отмечала. Рик был преимущественно серым, безжизненно пористым. Когда-то он был полон жизни и красок до катастрофических событий, уничтоживших на несчастной планете жизнь. Лада позвала Атлан. Да? Тут что-то вроде окна и механизм даже есть. Фиксируй, мне еще немного осталось, и я вернусь». «Да тут их много, они просто закрыты. Погоди, что-то вижу». «Что?» – взволнованно спросила девушка. «Останки, кажется. Я метку поставил, здесь давно все мертво», – заключил Атлан. «Но знаешь, я уверен, они были разумны». «Это точно». Так холодно и жутко, Поежилась она и подошла к высокой стене, по которой текла непрекращающаяся струйка воды. «Я дошла до стены. Что-то видишь?» «Вода течет по стене», – комментировала она все, что видела, и медленно просматривала стену под светом фонаря. «Рука какая-то, рука», – повторила она ошеломленно и вернула свет фонаря в это место. «Рука?», – переспросил взволнованно Атлан, – «я иду», – Аруш торопился, спотыкаясь. Он бежал, как только мог, по неровному захламленному полу. Вскоре стала различима подсветка экзокостюма Лады. Она стояла спиной к нему и что-то сосредоточенно рассматривала около стены. «Рука – существа гуманоидного типа. Однако к ее не отнести. Начала пояснение зоолог, как только подошел напарник. Другое количество пальцев, цвет кожи. Ничего общего с тем, что я наблюдала за свою практику. Очень мягкая, словно костей нет. Эластичная. Значит, это принадлежит виду разумных существ, которых мы еще не встречали? Похоже на то, а оно давно мертво. Тут есть загвоздка. Начала Лада и помедлив добавила. Я не уверена в полной гибели существа. Посмотри на конечность внимательно. Она жестом пригласила его к руке, торчащей по локоть изо льда. Она гибкая, без запаха и следов разложения. Похоже, они, как некоторые морские животные, могут выживать при столь низкой температуре. «Значит», — взгляд Атлана был наполнен догадкой, — «мы можем встретить таких живыми». Не исключено — кивнула Лада. Однако эта особь не имеет ничего общего с тварью, утащившей Анита. Это точно не хищник. Возможно, этими существами оно и питалось. Не могло же оно ждать пришельцев. Кормовая база должна быть. Они молча рассматривали конечность. Просвечивали толщу льда большими фонарями, установленными на роботе. Вокруг скрученного и изломанного тела виднились следы внезапно нагрянувшей катастрофы. Потоки бегущей воды под лучами переливались и поблескивали, укрывая ужасающую картину. Но стоило приложить источник света к кромке, как промерзлая глубина оживала сине-зелёными тонкими оттенками и легкими белеющими течениями. В прозрачной, как стекло толще, проявлялись некогда живые и причудливые существа и растения. «Что это? Где?» – взволнованно прошептала Лада, резко повернув голову. За их спиной случилось нечто неожиданное и оттого оглушительное. Они услышали шорох и звуки падения камушков, многократно усиленные сводами огромной пещеры, которые ударили по сознанию. «Это там!» – уже на бегу крикнул Атлан. «Ставь метку, мы и так уже задержались!» Заулок быстро поставила метку прямо на конечность и опрометю бросилась вслед напарнику. Оруж был быстрее и сильнее, его могучая спина закрывала весь проход, но как только он оторвался, Лада отметила странное свечение в проеме. Оно на секунду образовало человеческий силуэт. И в этот момент Атлан отклонился немного левее и вновь закрыл собой проем. Когда они добрались, ничего уже не было. Безжизненные пустые ходы эхом разносили и громкое дыхание. «Сосулька!» – односложно сказал Паруш. Лада только кивнула и, переводя дыхание, посмотрела на свои показатели. Переволновалась. Мерещится всякое. Надо торопиться, но без паники. Поймала себя на мысли, девушка. Говорить не хотелось, было лишь желание искать, упорно идти дальше. Стойкая и мощная, совершенно незнакомая, ведущая вперед, несмотря ни на что. Около стены стояла Макуша, под ее ногами лежал брошенный камень. Из пещеры шло два выхода, и спасатели планировали пойти неверным, потеряв много времени. «Иди вперед, моя дорогая, все уже готово», — сказала она, улыбаясь. Проходящий мимо нее Атлан внезапно прислушался и, потянув носом в воздух, повернулся и взглянул ей прямо в лицо. Сложив молитвенно руки на груди, он широко заулыбался. Макуша ответила ему и исчезла. Монотонное движение по выгроженному пространству в полумраке длилось и длилось, казалось бесконечным. Шаг замедлялся, ресурсы организма истощались. Солнце поддерживало организм в нормальном состоянии, но точка невозврата была близко, и это ощущалось почти физически. «Команда 1, отступайте!» — раздался беспристрастный голос КХЦ. «Может, еще немного?» — без особой надежды проговорила Лада. «Ты все понимаешь. Ресурсы остались только на дорогу обратно. Лада рассердилась, начала быстро ходить от стены к стене и внезапно ударила обеими руками в стену. Попытка выместить злость и отчаяние на льду обернулась для нее неожиданностью. В стене образовался разлом, и она с шумом и криком полетела в открывшуюся полость. Падение было коротким, затем провал превратился в хоть и сильно наклоненный, но все же ход. Лада полулёжа скаталась по нему стремительно, но относительно безболезненно пока не выкатилась на плоскую площадку. Все время спуска она слышала зов от Лана, но ответить не получалось. «Лада! Лада!» – кричал он. «Я цела, все нормально! Я вытащу тебя! У робота есть трос!» – начал он и осекся. «Повтори, не слышу!» – крикнула девушка в проем. Связь работала с перебоями. «Подожди, что-то случилось!» – ответил Аруш и надолго замолчал. А Лада огляделась и проверила показатели. Смело выключив прожектора, она обнаружила, что в пещере достаточно светло и более-менее тепло. На схеме обнаруженного прохода не было, но, судя по показателям, проделанный случайно путь привел ее на огромную глубину. Она даже успела побродить и осмотреться, пока Атлан принимал сигнал с Панфатума. Лада, ты тут?» – послышался голос. «Да, я тебя слышу. Нам необходимо срочно возвращаться. Всех эвакуируют. Корабль, захваченный тварями, сменил курс и движется к Оазису. Это катастрофа! «Только у нас есть средства против них!» Штик объявил «Общий сбор! Мы улетаем!» «Как же так?» Новый застегла ее врасплох. «А как же они?» Экспедиция сворачивается. Донесся полный печали ответ. Алад молчала, стояла, скрестив руки на груди и покусывая губу. Она думала, крепко думала, обрабатывая варианты с максимальной возможной скоростью. «Приготовься! Я спускаю трос!» Не ожидая ответа, крикнул воин. «Нет, просто отправь мне робота и возвращайся!» «А я слишком далеко зашла, и пойду дальше даже одна». «Так будет правильно», — сказала Лада убежденно и громко. Каждое слово рикошетило и звенело. Как только последний звук долетел до адресата, вверху послышались щелчки. Затем удара ледяную кромку когти подобных лап робота. Девушка слушивалась, ожидая пояснения. «Все, чем могу помочь», — раздался спокойный голос. «Думаю, ты права. Я бы пошел с тобой, но буду нужнее в бою». «Да, согласна», — сказала она, оглядывая прибывшего робота. «В контейнере у робота мои дополнительные баллоны с воздухом и водой, а также припасы. Тебе не пригодятся». «А как же ты? Это рискованно. Уровень кислорода крайне низок». «Ты же знаешь, для нас это не проблема», — неожиданно тепло, — сказал Аруш. «У меня и расход меньше, и объем намного больше. Иди, ты обязательно его найдешь. Я ощущаю, как тебя ведет давняя сила. Слушайся. Это были последние слова Атлана. Экономя силы и контролируя дыхание, он зашагал прочь. Заолка еще немного постояла около проема в легкой нерешительности самый безумный поступок в моей жизни, сказала она горячо, снимая шлем и потрясла головой: Ну что, пошли? спросила она робота. А рядом с бравыми военными, Лада сама себе начинала казаться нежным созданием, требующим заботы, однако, будучи опытным космозоологом, сущностно она была совершенно иной. Порой девушка с неохотой признавалась самой себе в собственной крепости, выносливости и самодостаточности. Она бывала в стольких местах, что разучилась удивляться и выработала для себя правила выживания в любом мире. Навыки, наработанные веками, служили ей незаметно и непогрешимо. Оставшись одна, она вновь рассчитывала только на себя, а потому стала осторожнее и внимательнее. Теперь эмоции уступили место рациональности с легкой примесью чутья. Она пересчитала свои припасы, распределяя их и сверилась с картой изученных тоннелей. С учетом изменений показателей ближе к центру планеты, с высокой долей вероятности можно было найти ресурсы для выживания. И если она не найдет Анито, то сможет сама дождаться помощи после победы над тварями. А если победа не случится, то и там шансов выжить будет мало. Системы костюма работали исправно, батареи робота были полны, однако и о себе подобного девушка сказать не смогла бы. Гонка была окончена, дальше следовала планомерная работа, и она позволила себе отдохнуть. Место быстро нашлось около сухой стенки в небольшом углублении в виде вертикальной ниши. В нее она и присела, сложив ноги перед собой. На манипуляторе были заданы параметры изучения ближайших помещений, а режим солнца переведен в отдых. Еще раз проверив все, Лада глубоко вздохнула, закрыла глаза и провалилась в тягучую темноту. Напротив нее незримо сидела Макуша, внимательно вглядываясь в милое сердце лицо. План уже созрел, и она приступила к его реализации. Как только девушка перешла в стадию парадоксального сна, Давняя подсела ближе и стала нашептывать дрему, которая заключила весь путь от этого места и до деревни оля коля Лада поморщила лоб и поджала губу. Ее мозг распаковывал информацию. Вот она устала, идет по гладкому скользкому полу, падает и голыми руками попадает в мокрую жижу из холодной крошки воды и грязи. Смотрит по сторонам и понимает, что по стенам строится вода. Уровень ее поднимается все выше и выше, бурным потоком срывая ее с места, унося куда-то вдаль. Борьба со стихией уматывает, и повинуясь смутному совету, девушка расслабляется и спокойно ложится на воду, быстро несущую ее. Внезапно она видит изумрудное флуоресцентное свечение в потоках воды, хочет рассмотреть ближе и, ухнув воду с головой, пугается и резко просыпается. Странный какой сон, проговорила она и осмотрелась, как будто оказавшись в новом месте. Вода, сплошная вода. Бормотала она рассеянно. «Вода! Жизнь там, где вода!» Озарение было невероятно приятным. Быстро собравшись, Лада проверила параметры тоннелей. Она улыбалась. «Путь к Атлану был так прост и очевиден. Вот ты, моя дверка в волшебный сад. А значит, и ключик найдется!» Проговорила она, удовлетворенно улыбаясь. И среди грустных мыслей проскочила одна полная надежды. Лада встала и уверенно зашагала в самый узкий проход. В нескольких метрах она нашла потопленный узкий лаз на следующий уровень, раздолбила его и проникла ниже. Так, поглядывая на показатели и прислушиваясь чуть-чуть, быстро и упорно она продвигалась все глубже и глубже. Ее суточный ритм отсчитывал времени умалимо. Конечно, ей приходилось спать и есть.